Глава 20. Поначалу я подумал, он шутит, что не совсем уместно в сложившейся ситуации. Затем получил объяснение. «Игорь, ты проспал половину суток. Извини, но в водичку я кое-что подсыпал. Так было лучше для нас обоих. Тебя здесь никто бы найти не смог, ну а самому мне не обязательно всё время находиться рядом. За что извиняться? Если бы меня обнаружили перквизиторы, пристрелили бы и пошли дальше». Если разобраться, умереть во сне стало бы благом. Заснул и не проснулся. Или же нет? Перед тем, как уйти в небытие, каждая лишняя минута жизни бесценна. С другой стороны, и что она даст? Успеешь вспомнить о маме и любимой девушке? Успеешь пожалеть о том, что жизнь в сущности прожита зря? Пустишь слезу? Или наоборот? Сможешь презрительно посмотреть в глаза врагу и грозно выкрикнуть, что ты из того света их достанешь? Ну бред же. Если бы проклятия могли обретать материальность, на земле давно бы уже царили справедливости мир. Что именно подсыпал в воду Остап? Точно не вядил он, горчит неимоверно. Тут-то мне показалось, что у воды странный привкус. Ладно, отложим, сейчас куда важнее другое. Остап, точно лодки на месте нет? Точно. И никаких следов, как будто там что-то произошло. И стрельбы в том районе не было. Думаю, они уплыли сразу же после наступления темноты. Да, я еще и в нужде успел побывать. Рассказывают, пожар ни с того ни с сего начался. Есть у них подозрение что он чьих-то рук дело но только подозрение А вообще суматоха в нужде визиторам была выгодна. Я даже поправлять его не стал. Некоторые вообще перквизиторов называют перками. Остап прав. Бушует огонь, в поселке суматоха, паника, плачет от страха дети, мечутся и голосят женщины. Затем жители сумели организовать тушение, судя по тому, что поселок выгорел лишь частично. Наконец пожар потушен, наступило утро и пришла пора оценить ущерб и подсчитать погибших. Тогда-то и выясняется, что кто-то бесследно исчез. Например, теоретик. Один видел другой, а затем раз и нету. Ну что ж. Такое случается, никому и в голову не придет связать его исчезновение с перквизиторами, которых, кстати, не видел никто. Остап, а чужаков они не заметили? Нет, специально спрашивал. Ну вот, еще одно подтверждение моей теории, вернее гипотезы, когда, как утверждает Слава проф, можно нести все что угодно. Единственное, в чем перквизиторам не повезло, не оказалось в поселке того, ради которого все и было затейно «В частности, меня. Или все-таки нет?» В подслушанном нами со стапом разговоре упоминался некий объект, но им вполне могла быть и женщина, поскольку нет у этого слова женского рода. Например, «дарья». «Почему я решил, что охота идет именно на меня?» «Вот эта дырка в теле не доказательство ли того, что теоретик им и даром не нужен?» «Что я о знаю? Возможно, эмоционал-теоретик в подметке ей не годится». «Ладно, закончим. Снова мы о яблоках и буратино. Прежде всего, необходимо разыскать лодку и все выяснить. Хотя бы то, что дар эмоционала у Даши действительно есть». «Игорь, о чем задумался?» «Обо всем сразу. Да, а почему жителей мы не смогли увидеть, когда наблюдали за поселком с горы?» «Вероятно, просто не повезло», – пожал плечами Остап. «Слышали ли в нужде устроенную нами пальбу, я даже спрашивать не стал». В любом случае никто бы на помощь не поспешил, какое им дело до чьих-то разборок. Не принято здесь влезать в чужие дела. Остап, перквизиторы при встрече смогут тебе в лицо узнать? Он широко улыбнулся. Вряд ли, разве что по спине, в основном только ее и видели, кроме двух. но а тех уже черти в аду жарят. По спине крайне сомнительно, видели бы они ее и с кем бы я сейчас разговаривал, при их-то навыках в стрельбе. При пожаре много погибло? Два человека сгорело, и еще один как будто исчез. Мужчина? Да, это важно. Самому бы знать точно. Только почему-то мне кажется, он понадобился перквизитором как язык, чтобы окончательно убедиться того, кто им нужен в поселке нет. Селение небольшое, гости в нем редкости, и новые лица обязательно бросятся в глаза. Почему, ничего не выяснив, сразу устроили пожар? Вот бы с одним из перквизиторов поговорить, он бы точно ответил на все вопросы, да и мы ли вообще им нужны. Все, хватит об этом, мне бы сказки придумывать про Буратин. Игорь, тебе необходимо какое-то время отлежаться, пока я займусь поисками лодки. Сейчас в твоем состоянии ты будешь только обузой, пойми. Отлично понимаю, но где отлежаться? Предложение есть, только нужду не предлагай. «Тут недалеко есть что-то вроде хутора. Место тихое, уединенное, там редко кто бывает. Людей живут всего трое, мужик с женой и ребенок. К тому же Полина разбирается в медицине. Самое место, чтобы поправить здоровье». Он с сомнением посмотрел на меня и поправился. «Ну, как недалеко. К вечеру должны добраться. Останешься у них, а я тем временем попытаюсь найти остальных. Если понадобится, еще человека подтяну. Есть у меня в нужде хороший знакомый Гош Татарин». «Так вот, за эту штуку...» Остап хлопнул ладонью по нагрудному карману. «Он со мной за компанию хоть в звездный пойдет. Ну так что?» Я протянул ему жадр. «По сути, мои проблемы. Зачем ему оплачивать их из собственного кармана? И еще, если вдуматься, это для него, не огромная ценность, и для неведомого мне Гоши Татарина». Но не для меня, особенно в связи с тем, что боль терзала плечо, отдавала во всю руку до самых кончиков пальцев, но жадры совсем не могли помочь. К знакомым Остапа мы добрались уже в темноте, на то, что в нормальном состоянии заняло бы у нас от силы часа четыре, потребовалось вдвое дольше времени. Пусть даже мы практически не останавливались, шли себе и шли, вернее, я брел, а Остап кружил вокруг, стараясь быть сразу со всех сторон. Понимая, что если вдруг что-то случится, обнаружу опасность не раньше, чем она уже покончится со мной и пойдет искать себе новые жертвы. Остап всегда возникал внезапно, выныривая из джунглей где угодно, сзади, спереди или сбоков. Поначалу я вздрагивал, что всякий раз отдавалась болью, затем привык и перестал. Появлялся он каждый раз только для того, чтобы подкорректировать курс. Мой карабин висел у него на плече с самого начала пути. Брёл я, заложив левую руку за разгрузку, а вправо держа наган. Так мы и шли. Шли долго, и для меня, едва передвигавшего ноги, мучительно. Дом открылся внезапно, когда я уже в сотый, наверное, раз отговаривал себя предложить Остапу переночевать там, где мы к тому времени находились, а уже утром продолжить путь. Темнота — не самое подходящее время для прогулки по джунглям чужой планеты, где и днём полно опасности на каждом шагу. Это и являлось моим основным доводом признаваться в том, что давно уже едва держусь на ногах, не хотелось. Появился Остап, я открыл рот и увидел в просвете между деревьями строение. Так его и захлопнул, не сказав ни слова, сообразив, что пришли. «Тут оазис», — сообщил Остап. «Небольшой, даже крохотный, но именно оазис». Не на мгновение не сомневался, иначе построить дом в глуши и жить там вдвоем, да еще и с ребенком. Вообще-то, конечно, можно, но долго вряд ли получится. Когда мы вошли в дом, хозяева еще не спали, к моему удивлению, внутри горел электрический свет. Светились две тусклые лампочки, похожие на автомобильные, из тех, которые когда-то давно стояли в фарах, пока им на замену не пришли всяческие галогены, ксеноны и светодиоды. «От аккумулятора, что ли, запитаны?» размышлял я, рассматривая хозяев. Миловидная женщина, тридцати с небольшим лет, была одета в новое ситцевое платье, что удивительно, она не выглядела испуганной или даже настороженной. Как муж, ее ровесник, выше жены на голову. В отличие от нее, светлоголовый, жгучий брюнет, но с такими же темными глазами, как у жены. Синий, с множеством карманов, рабочий комбинезон на нем сидел, как влитой и был он чист, без единого пятнышка. За их спинами прятался мальчишка. Не слишком силен в том, чтобы сходу определять возраст детей, но примерно в таком возрасте обычно идут в школу. Вернее, не прятался, стоял позади матери. любопытство в его глазах было не меньше, чем у нее самой. И еще, ни мужчина, ни женщина, а тем более их сын, совсем не походили на тех, кто, что называется, живет сегодняшним днем. Когда лишь бы день протянуть и сытым лечь спать, а завтра? Ну а что завтра? Очередной бесконечный день, когда придётся работать от рассвета до заката, чтобы хоть как-то себя прокормить. Отнюдь. Все они выглядели так, как будто жизнь на особице им совсем не в тягость. И работают ровно столько, сколько посчитают нужным, и с едой у них всё в порядке, и развлечений достаточно. «Здравствуйте, хозяева!» приветствовал их Остап, сделав ударение на последнем слоге. «И Мирон, и Полина, и, конечно же, Денис Миронович». Имени отчества удостоился самый младший из них. «Извините, что нежданно-негаданно, но обстоятельства так сложились». «Вот, постояльца к вам привел», — повернулся он ко мне. «Я успел прислониться к стене, так было легче оставаться на ногах». «Зовут Игорем. Человек он хороший, но, как сами видите, сейчас может упасть». Падать я даже не думал, но спорить с ним не собирался. «Может, присядете?» — предложила Полина. Голос у нее оказался звонким и удивительно певучим. Соглашаясь, я лишь кивнул. Во рту пересохло, а вода во фляжке давно закончилась и потому опасался, что вместо внятных слов получится только хрип и шипение. И еще подумал, что фляжку, вероятно, придется выбросить. После того, как в ней побывал Вядель, вода начала горчить. Несколько раз, когда подвернулись случаи, ее промывал, но вода все равно оставалась горькой. Дом состоял из единственной комнаты, и лишь там, где, вероятно, располагалась супружеская постель, она была отделена от остального помещения ширмой. Два окна, стол рядом с одним из них, скамья у другого, полки на стенах, частично заставленные утварью, шкура какого-то зверя между окнами, пара табуретов, постель мальчишки. Пожалуй, все. В доме явно не готовили пищи. Да и какой в том смысл в здешнем-то климате? На лавку я садился осторожно, опасаясь растревожить рану. «Остап, пойдем, поговорить нужно», — сказал Мирон, указывая на дверь, и они вышли. Мальчишка принялся играть, он собирал из деревянных брусков и кубиков сложную конструкцию, изредка бросая на меня любопытные взгляды. Полина снова вернулась к своему занятию, прерванному нашим появлением, перебирая то ли ягоды, то ли мелкие орешки. Она пару раз посмотрела в мою сторону, как я там, сознание еще не потерял, но молчала, ожидая прихода мужа и его решения. Мирон со Стопом разговаривали недолго, а когда вошли, хозяин с порога сказал, «Полина, Игорь останется здесь, устрой его, на рану взгляни и так далее, поесть бы ему еще не мешало, но ты сама все знаешь». Та согласно кивнула, ни словом, ни даже взглядом не выказав своего неудовольствия. «Свет организуй только и попросила она, и обратилась уже ко мне. «Пойдемте, Игорь, здесь всего два шага. Вам помочь?» — спросила женщина, наблюдая за тем, как медленно я поднимаюсь с лавки. «Сам справлюсь, спасибо». В некоторых кругах на земле это слово едва ли не табу. Мне оно нравится не меньше всех других выражений благодарности. Разве дело в том, каким из них пользоваться? Главное, как именно его произносить. Все, что угодно, можно сказать таким тоном, что в итоге получится издевка или даже почти ругательство. Мое пристанище действительно оказалось рядом, буквально за углом дома. Она, собственно, и представляла собой его часть, явно построенная позже основного дома. Комнатка квадратов в семь-восемь, где только всего и было, что постель, небольшой столик у изголовья, табурет, да длинная в пол стены полка». Единственная вещь, которой стоило бы удивиться, нет, не самой полке, ее содержанию, она оказалась полностью забита книгами, толстенными фолиантами, тонкими брошюрами, книгами обычного формата, книгами в разной степени сохранности, но целиком. И я бы обязательно удивился, если бы не чувствовал себя так неважно, что единственной мечтой было рухнуть на постель. И черт с ней, с обувью скинуть, которую точно не хватит сил. Но, судя по всему, мне предстояли врачебные процедуры. В пристройке тоже горел свет, две такие же лампочки, светившие куда ярче, чем в самом доме. «Электричество у вас откуда?» Поинтересовался я, как будто ничего важнее, чем выяснить его природу на данный момент для меня не было. «Там!» — неопределенно махнула Полина рукой. «Там ручей бежит и лобсти крутит. Его немного, только на несколько лампочек хватает, но с ними куда удобнее». Правда, в доме пришлось выключить, чтобы сюда хватило. Но Мироша пообещал скоро сделать так, что хоть люстры везде вешай. У него вообще золотые руки. И призадумалась. «Как бы нам поудобнее пристроиться. Игорь, вы постоять сможете? Днем проблемы бы не было, но если приляжете, мне света не хватит, и до утра откладывать не стоит. Смогу. Полина, может быть, на «ты» перейдем». Настолько уже привык, что даже совсем незнакомые люди всегда тебе тыкают. Хорошо, Игорь, лапоть у тебя имеется. Не сразу сообразив, что речь идет о жадре, я с готовностью его протянул, предполагая, что он станет платой и за лечение, и за приют. Мне-то он зачем? Зажми его в кулаке, сейчас будет больно. Разговаривая, Полина уже вовсю действовала, пытаясь с помощью теплого мокрого компресса размочить повязку на ране. «Жадр, конечно же, я в кулаке зажал, хотя толку с него было, особенно через несколько минут, когда она приступила к самому лечению. Можно ложиться». И я послушно лег на правый бок, успев к тому времени до крови искусать нижнюю губу. В лежачем положении боли не стало меньше, и потому я продолжал истязать губу в то время, как женщина колдовала над моей раной. «Мы раньше в Новлях жили, приходилось там бывать». Я издал невнятный звук, который должен был прозвучать подтверждением. Тогда и палпалча знать должны. На этот раз пришлось отделаться кивком, поскольку боль была на самом пике. Вот у него я и научилась. На земле у меня медицинского образования не было, а здесь сама жизнь заставила. И практики хоть отбавляй. По большей части вся она такая и есть. Раны, колотые, резанные, огнестрельные, рваные от зубов хищников и все в том же духе так что будь уверен, помогу непременно. И Вядель у тебя превосходный, не иначе как из рук самого полпалча вышел, легкой синевой отдает. Давно здесь? Меня хватило лишь на то, чтобы отрицательно дернуть головой. Боль была почти нестерпима. Да и какой она могла быть, когда в твоей ране копаются без всякой анестезии? Давно ли я здесь? Иногда, кажется, полжизни прошло, хотя на самом деле еще и полгода не минуло. «Недавно, значит? Тогда я тебе посоветую, на лаптях экономить нельзя, на всем чем угодно, только не на них. Согласна, на первом месте оружие и патроны, иначе и от них толку не будет, мертвым они помочь не в состоянии, но на втором должны быть лапти. Значит так, сейчас предстоит самое сложное. Вот тебе мой, и уж то точно тебе поможет, иначе скоро губу себе себя отгрызешь. «Девушка есть?» и, дождавшись, Кивка пошутила. «Зачем ты ей без губы будешь нужен? Давай-давай», настойчиво повторила Полина, пытаясь вынуть из моей руки жадр, чтобы его заменить. «Не надо», — попытался оставить его в руке, но без толку. Сам виноват, зажал бы его в здоровой руке, удержать получилось бы. «Вот так будет лучше», — и замерла. Я осторожно на нее покосился. «Все так и есть». Полина стояла с моим жадром, и глаза ее были полны удивления. Да что там глаза? Она даже рот открыла. Получается, сам себе выдал. Плохо. Женщина справилась с изумлением быстро и даже говорить ничего не стало Несколько раз порывалась, но все же заставляла себя молчать. Ее движения теперь стали куда осторожнее, но боль от этого не уменьшилась. Наконец, по-настоящему волшебной музыкой прозвучали ее слова. Все, шов получился ровным, но в таком месте он любой в глаза бросаться не будет. Осталось только бинт наложить. Да, старайся не делать резких движений. Там серьёзно. Достаточно. Но рёбра точно не повреждены. Сама рана нехорошая. В подобных случаях они обычно другие. Входное отверстие и выходное. А тут как будто бы пуля боком вошла и едва кусок мышечной ткани не вырвало Или как там по-медицински правильно? В терминологии я не сильно Сейчас я тебя бульоном напою и баньки Полина, позови Остапа. Хорошо. Перед тем, как выйти, она взглянула на меня, на жадр, который теперь лежал на столе, но ничего не сказала. Остап пришел сразу же. Что-то не так с порога, спросил он. всё не так. Но что именно, Игорь, я знаю их давно и уверяю тебе, они надежные и проверенные люди. Мне Мирон по гробовую доску обязан». «Полина попробовала мой жадр. Так получилось». «И что теперь?» Тут он догадался, что сразу стало понятно по изменившемуся выражению его лица. Если раньше оно выражало уверенность, что все будет в полном порядке, то теперь приобрело крайнюю озабоченность. «Вот об этом я и не подумал. Жадры на вас не действуют. Она не могла не заметить твою боль. Игорь, ну как мне раньше-то в голову не пришло?» Его слова были похожи на оправдание. «Я сам виноват. Ты-то здесь при чем? Да как это ни при причём? Я вообще предполагал, что на себе придётся нести. Когда тебе о таких вещах было думать в твоём состоянии? Спрашиваешь, что могло измениться, если бы до меня дошло? Влил бы в тебя поллитра вместо анестезии. У меня есть, сам знаешь, жадры спиртное несовместимы. Двух зайцев сразу убили бы. А так. А так уже всё закончилось. Губы до крови искусал, штаны едва не обмочил, но закончилось и о несовместимости в первый раз слышу. И все-таки разговор совсем не об этом. Остап, уходить нам отсюда нужно. Есть тут еще поблизости место, где можно отлежаться хотя бы пару дней. О чем ты говоришь? Какие тут два дня? Сомневаюсь, что даже недели хватит. Вот что, сейчас я с Полиной поговорю, чтобы она никому, в том числе и Мирону. Найдем, чем ее заинтересовать. «Куда тебе сейчас такому?» — добавил он, глядя, как я только со второй попытки умудрился сесть на постели. «Полина обязательно должна все рассказать Мирону», — покачал я головой. «И не потому, что жена. Тот должен быть готов к неприятностям, иначе они застанут его врасплох. А если Мирон решит, что такие гости ему ни к чему, должен-то он мне должен, но ведь у него тут семья, ребенок. Значит, с утра и уйдем». Надеюсь, посреди ночи они нас не выгонят. Ладно, с ним тоже попробую договориться. Остап, остановил я его взявшегося уже за дверную ручку. Что хотел, обернулся он с такой готовностью, что мне стало даже немного неловко. Обещай, что расскажешь обо всем честно. Не полностью, конечно, но достаточно, чтобы они не были в неведении. Иначе, несмотря на обещание сделает по-своему. У Полины с Мироном такой славный сынишка. Если придут убивать меня, вряд ли они оставят в живых даже его. Зачем им оставлять того, кто рано или поздно сам придет за их головами? А именно так все и будет. Мир здесь другой, и порядки иные». Остап ушел, я с трудом опустился на ложе, застеленное звериной шкурой, мягкой и приятной на ощупь. И еще можно нисколько не сомневаться, она имеет такие же свойства, как, например, медвежья, иначе бы здесь не лежала. «В медвежьей шкуре никогда не бывает паразитов. В противном случае за время долгой зимней спячки ее хозяина до полусмерти бы загрызли». Представив себе скребущего шкуру когтями во сне медведя, который еще то и дело бормочет проклятие, я улыбнулся. Таким улыбающимся меня и застала Полина, которая принесла бульон в термосе, который выглядел настолько новым, как будто она только что сбегала за ним в близлежащий магазин, и еще принесла кувшин со стаканом. Оба глиняные, неглазированные, без всяких узоров, явно работы местного, не слишком опытного гончара. Судя по тому, что в поведении женщины ничего не изменилось, либо Остап не успел с ними поговорить, либо не очень-то она и испугалась той угрозы, которую я принёс с собой. Вода на всякий случай, вдруг пить захочется, а бульончик сейчас. Спасибо, Полина, я лучше посплю. Нет, так не пойдёт, решительно заявила она, присаживаясь на краешек постели. «Бульон все-таки придется выпить, так тебе лечащий врач прописал». Несмотря на строгий тон, Полина улыбалась. Я заворочился, настраиваясь на то, что сейчас снова придет боль, едва только начну подниматься, когда она остановила меня легким движением руки. «Не надо вставать, я помогу». Бульон на вкус оказался слегка жирноват и немного пересолен, хотя кто его знает, возможно, именно таким он и должен быть для моего состояния и влезло в меня довольно много, сам этого не ожидал. «Игорь, свет тебе оставить?» — на прощание спросила Полина. «Не нужно. И без света не заблужусь. Окно будет видно и в темноте, а дверь напротив него». Она спросила что-то еще, но я уже успел прикрыть глаза, и мир вокруг сразу исчез. «Интересное дело», — размышлял я, проснувшись. «Вот почему так?» В первые мгновения после пробуждения, как бы тяжело ни болел, поначалу чувствуешь себя замечательно и даже успеваешь обрадоваться, что все закончилось. Но стоит только часам тикнуть несколько раз, как на тебя наваливается боль, слабость и все остальное прочее. Все эти рецепторы, которые докладывают мозгу о твоем состоянии, они тоже спят вместе с тобой и даже просыпаются чуть позже тебя. За окном уже стоял день. Светило солнышко, заливались местные птички, и не зная, где ты есть, ни за что не догадаешься, что не на земле. Таких домишек и там полно, а ошкуренные бревна похожи на земные настолько, что заставь тебя найти хоть одно отличие, ни за что не получится. И еще. В здешнем климате нет нужды в подобных домах из толстых бревен, которые точно простоят не меньше века. Достаточно будет, если не сарая, то хижины. Или в нас так заложено? дом должен быть настоящим домом. Что тут есть вокруг меня такого, чтобы сразу понять, мы на чужой планете? Я обвел глазами комнату. Разве что шкура подо мной. Но откуда мне знать, что и на Земле нет таких? Что, я видел всех их и щупал? Вот и полка с книгами над головой. Их там несколько десятков наберется, самых разных, и по размеру, и по содержанию, и даже учебник здесь что делает да и сами книги вообще. Наверное, до меня тут лежал такой же, как я страдалец, и развлекал себя чтением. В самом доме, кстати, ни одной книги не видел. Или не до того мне было. Жаль, конечно, что не получится здесь задержаться, с удовольствием бы что-нибудь почитал. Точно ведь с того самого момента, как сюда угодил, ни в одну книгу даже не заглядывал. Вечно все бегом. Если не спишь, значит куда-то идешь, или ешь, или оружие чистишь. Или что-нибудь ищешь? Да и не видел я нигде за все это время ни одной книги. Журнал на островах однажды нам попадался. Яркий, практически полностью состоящий из иллюстраций с редкими вкраплениями текста из нескольких строк то ли на испанском, то ли на португальском языке. Издание специально для мужчин, заполненное обнаженными красотками в самых завлекательных позах. Мокрый, со слипшимися страницами, его забрал себе тогда еще живой Гриша Сноуден. Несмотря на едкое замечание Бориса, что уединиться с ним у Гриши ни за что не получится. «Сноуден, ты бы лучше настоящую бабу себе завел, — помню, — сказал ему Гудрон, — чтобы каждый раз по приходу Контуса в Радужный она на причале тебя ждала, махая трусиками над головой. Позоришь ты наш коллектив своими выходками. Тут недолго и обструкцию тебе устроить. Дождешься ведь?» — заявил он в заключение. У Гриши женщина в Радужном была, и пусть по прибытии ничем ему не махала, но Сноуден редко ночевал на корабле, лишь в том случае, когда приходила его очередь дежурить. Кстати, Гудрону ли было об этом не знать, если они вдвоем к каким-то дамам в гости хаживали, но как он мог упустить такую возможность? А теперь Гриша мертв, и с самим Борисом неизвестно, что случилось, так же, как и с остальными, и об этом совсем не хотелось думать. Я провел здоровой рукой по корешкам книг, прикосновение было приятным, как будто поздоровался с людьми, которых давно не видел, и теперь ужасно рад встрече. Если придется сегодня отсюда уйти, обязательно выпрошу одну из них. Кроме учебника по сопромату, мне пюры внешних сил остачертели, похожи на всю оставшуюся жизнь, а так без разницы, пусть даже женский любовный роман. Где-то вдалеке раздались голоса, и я напрягся смотрев на стоявший у изголовья карабин, только махнул рукой и ухватил рукоять нагана. Толку от него немного, но хотя бы попытаюсь забрать одного с собой, чтобы не так обидно было. Голоса приближались, они казались мне все более знакомыми, пока, наконец, не удалось разобрать слова. «Ну и дульный ты тормоз, Демьян!» «Боря, почему дульный?» «Ладно, пусть будет просто тормоз!» «И это мне говорит человек, которого я практически всю дорогу чуть ли не на себе нес!» «Да тебе за счастье было со мной прогуляться под ручку!» И следом, «Хозяева, где вы его прячете?» И после секундной паузы, «Валерия, ровно пять минут вам даю на то, чтобы миловаться, и ни секундой больше, остальному народу и самому не терпится его лицезреть!» Голос Гудрона звучал на удивление строго, и если бы я его отлично не знал, ни за что бы не смог понять, он говорит серьезно или, как обычно, шутит.